Как его звали? Мэра коммуниста? Габуджани. Полагаю, это было еще до твоего приезда. Но идея принадлежала покойному графу Брунамонти, чей отец называл себя профессором, от которого не было никакого толку. Джорджо снова заговорил о семье и рассказал массу подробностей. Инспектор мысленно видел перед собой семейный снимок с которого исчезло изображение одного из членов семьи. Этого человека могли похитить, убить, или же он пропал. Единственная возможность представить его себе – заполнить пустующее пространство на фотографии. Чем больше узнаешь о жертве, тем меньше остается пустого пространства. Капитану он мог сказать, что это поможет расследованию. Себе? что люди не сразу после освобождения возвращаются к нормальной жизни и всегда нуждаются в помощи. Настоящей же причиной его интереса была маленькая золотистая собачка неопределенной породы. Он никому не смог бы этого объяснить. Поэтому он слушал историю графа Уго Бруномонти, супруга американской модели, сына графа, Эджидио Бруномонти, известного как профессор, того самого графа Уго Брунамонти, который родился с серебряной ложкой во рту, а умер от голода. Он был по общим отзывам, очаровательным ребенком, светловолосом и кореглазом, но довольно странным. В чем именно заключалась его странность, никто из ныне живущих сказать не мог. Он учился в колледже иезуитов и был исключен за проступок, о котором ничего не известно. Увлекся искусством, купил галерею, чтобы выставлять свои работы, и учредил приз своего имени в области скульптуры. Первый достался ему самому, а потом он вручал его художникам-неудачникам из числа своих друзей. Приз этот, подобно другим его затеям, пережил своего создателя, и до сих пор присуждается ежегодно. Это была тяжелая, украшенная барельефом медаль в голубой бархатной коробке. Стоимость ее выпуска компенсировалась ценой входных билетов. Ежегодно в июне, после церемонии награждения, почтенных лет княгиня, обладательница очаровательной виллы и скромного дохода, дама с умеренными притязаниями на артистический салон, устраивала грандиозный прием у себя в саду. Сад был еще лучше, чем вилла, и публика охотно посещала прием, зачастую даже не догадываясь о поводе. Терраса, где сервировали ужин, в бархатные июньские вечера была залита лунным светом и пропитана запахом роз. Сын графа, Леонардо, никогда не посещал этих приемов. Единственное, из Бруномонти, чье чувство семейного долга было достаточно развито, чтобы выдержать присутствие на этих вечеринках, была дочь Катерина. Возможно, потому что она сама когда-то немного увлекалась искусством. Правда, это время давно прошло, и поэтому лишь семейные чувства могли послужить объяснением ее рвению. Нет, она ни разу не получила приз. Он был настоящим красавцем, этот Уго. Никто этого не отрицает, и легко понять, как он, с его взглядами, титулом, дворцом, мог ослепить юную американскую красавицу. Она однажды сказала Джорджо, да-да, она тоже приходила в бар в такое же, как сейчас время, днем и еще поздно вечером перекусить.